Глава 25. Новая страна. Пока Папа Пий XI, подобно своим предшественникам, сидел в Ватиканском затворе и развлекал себя ездой на новых автомобилях, в непризнанном им итальянском государстве окончательно сформировался фашистский режим во главе с Муссолини, который уже открыто именовал себя Дуче, то есть вождем. Политическая ситуация приняла весьма интересный оборот. С одной стороны, Понтифик уже не тяготел к продолжению добровольного заключения на Ватиканском холме. Он здраво оценивал положение дел в мире. Свое умеренное отношение к государственной власти он продемонстрировал уже несколько раз, показавшись на балконе собора святого Петра, а нежелание проводить свои дни, наблюдая день ото дня одни и те же сады, у свободолюбивого любимого постепенно усиливалось. С другой стороны, просто так отдать Рим он тоже не мог. Будучи твердо убежденным в том, что Вечный Город был и остается собственностью его епископа. Положение столицы итальянского государства к моменту правления Папы Пи XI также заметно изменилось. Той власти, которая, по мнению понтификов, вырвала из их рук владение, уже фактически не существовало. Вместо нее в Каверинальском дворце вовсю расхаживал дучи. Такое положение дел ставило Святой Престол в достаточно неудобное положение. Вести переговоры с фактическим главой фашистского режима которого святой отец, не стесняясь, называл сатаной, было как-то совсем неправильно. Но и урегулировать свои права в стремительно меняющейся обстановке папа считал необходимым. Более того, понтифик отчетливо понимал, что Рим уже безвозвратно стал столицей Италии, и город никто ему не отдаст. Менее всего приходилось этого ожидать от антицерковной власти Муссолини. Да папа и сам уже давно не желал им управлять. Одно дело папская область, законной государству, состоявшейся теократической монархии и его безмерно авторитетным главой, и совсем другой Рим, окруженный со всех сторон фашистскими формированиями. Святой Отец ни за кем, кроме себя, не желал признавать права на Рим, но и обладать над ним светской властью ему тоже мало хотелось. «В таком случае, что же было нужно его святейшеству?» — спросит слушатель. «Чего действительно страстно желал Папа, так это стабильности и независимости». Ни того, ни другого ситуация, развивающаяся на Апенинском полуострове ему не сулила. Самое интересное заключается в том, что по ту сторону ватиканских стен царили точно такие же настроения. Несмотря на кажущуюся силу и уверенность, Муссолини четко понимал, что земля под его ногами достаточно сильно содрогается, а позиции нуждаются в укреплении. Стабильности диктатор желал не менее римского папы. Дучи понимал, что называть себя так он может сколько угодно. Но, несмотря на антицерковный характер своей власти, подкрепленный бесконечной пропагандой, народ в Италии был и остается весьма религиозным. Все чаще Муссолини приходили в голову мысли, что хорошо бы добиться, если не союзнических, то хотя бы менее напряженных отношений с церковью. Позднее он и вовсе наденет на себя маску правоверного католика и начнет всячески показывать, что фашизм может быть очень даже религиозен. А пока диктатор искал точки взаимодействия со святым престолом. Разумеется, самый очевидный из них был вопрос территорий. Узнав о том, что фашистский режим желает предложить свои варианты урегулирования римского вопроса, эксцентричный папа Акили Ратти отрез отказался даже слушать о чем-то подобном. Когда к Пию XI прибыли люди из правительства с предложением организовать контактные группы, святой отец, размахивая руками, вскричал, что Рим остается в папы. Собеседники деликатно согласились, сказав, что в духовном плане это безусловно так, и никто в Кверинальском дворце не ставит этот факт под сомнение. На что, ехидно ухмыльнувшись, понтифик заявил, что все остальное — это лишь вопрос уборки улиц. Несмотря на непреодолимое разногласия, членам римской курии все же удалось убедить понтифика, что вести переговоры жизненно необходимо, тем более что режим Муссолини сам идет навстречу. В этом сановникам виделась прекрасная возможность выторговать для себя максимально выгодные условия. Выслушав доводы, папа нехотя согласился, но потребовал неукоснительного соблюдения следующих требований. Церковное государство, обладающее полной независимостью от кого бы то ни было, должно быть восстановлено в любых его границах. Епископ Прима должен безоговорочно быть признан в качестве его монарха и суверенного правителя. На таких и только таких условиях Святой Отец согласен на какие-либо переговоры. В 1926 году начались предварительные встречи, не носившие поначалу официального характера. От имени Святого Престола выступали кардинал Гаспари и адвокат Пачелли. От лица итальянского правительства переговоры вел Альфредо бароны Эти контакты, позже переросшие в координационные заседания, продлились без малого три года. В проекты документов постоянно вносились правки, которые, надо сказать, инициировало, как правило, церковь. Святому престолу удалось добиться согласия на то, что папское государство со всеми присущими ему атрибутами будет восстановлено. А за понтификом сохранится полная государственная и судебная власть в его границах. Этого папе показалось мало. Поняв, что режим не идет на уступки, святой отец начал требовать урегулирования статуса любых католических объединений на территории Италии. Трудности вызвал вопрос о религиозном образовании в школах. Муссолини настаивал на его полной отмене, а Папа напротив требовал абсолютной свободы в данном вопросе. Спустя несколько месяцев переговоров и даже неофициальных торгов, режиму удалось добиться ограничений на введение духовного воспитания в школах в обмен на признание за церковным браком юридической силы. Самым сложным и трудноразрешимым оказался территориальный вопрос. Восстановить церковное государство папа, естественно, желал в наиболее широких границах. Итальянское же правительство, наоборот, пыталось максимально эти границы сузить. Споры не утихали. Один конфликт сменялся другим. Переговорщики снова и снова встречались и расходились ни с чем. Папа продолжал брониться и в свойственной ему манере грозно размахивать руками. Муссолини терял терпение. Тонны бумаги, проекты документов уходили в печь. Наконец, в 1929 году долгожданное соглашение было достигнуто. Осознав, что дело уже не сдвинется с мертвой точки и надо принимать, что есть, Пи-11 без особого удовольствия согласился с тем, что независимое государство будет образовано в границах Ватиканского холма, на котором уже без малого 70 лет проводили свой затвор пантифики Новая страна получит название «Город-государство Ватикан», а правительство откажется от любых притязаний на эти территории. Взамен. Святой престол обязуется признать законную власть итальянского государства и Рим в качестве его столицы. Делать нечего. Папа Пий XI дал свое благословение на подписание заключительного варианта соглашений. Сам он, впрочем, категорически отказался присутствовать на церемонии и сидеть рядом с Муссолини. 11 февраля делегация Святого престола, которую возглавил государственный секретарь-кардинал Гаспари и члены итальянского правительства во главе с Бенитом Муссолини, встретились в Латеранском дворце. Без долгих церемоний соглашения, которые войдут в историю под названием латеранских, были подписаны. А 7 июня договор вступил в силу. Мечта понтифика в конце XIX и начала XX века исполнилась. Папская область была восстановлена. Конечно, новообразованное карликовое государство мало напоминало прежние папские владения. Но оно было независимым и признанным. Римские епископы снова могли без доли смущения именовать себя монархами. Коми папы остаются по сей день. Многолетний затвор закончился. Римский вопрос был разрешен. Свободолюбивый Акилле Ратти отныне мог совершенно спокойно перемещаться не только по Вечному городу, но и по всей Италии. В этом праве его никто не ограничивал. Спустя некоторое время на Латеранский холм приедет уже сам папа. Базилика, располагающаяся там с IV века, считается матерью и главой всех церквей, а также формальной собственностью понтификов. К парадному входу грандиозного собора подъехал блистательный грехом Пейдж. Вскоре на центральном балконе под крики лекущей толпы показался первый папа-монарх XX века. Епископ прима наконец-то вошел в свой город и в свой храм.